Глава двадцать третья. Дома я свернулась калачиком на диване с ноутбуком на коленях и принялась искать в сети информацию про патологии глаз. Потом, зевнув, залпом допила остатки вина и выключила ноутбук. Скорее бы выходные. Можно выспаться, позавтракать прямо в постели, чтобы тосты с толстым слоем горького джема, миска ягод, акациевый мед — и греческий йогурт, и полный до краёв кофейник. А потом весь день читать на любимой скамейке на набережной. Чудеса да и только. Но сперва надо дожить до конца недели. Я вырубилась ещё до одиннадцати. Ранние подъёмы и беготня меня выматывали. Тем более, что после крушения поезда я вообще спала плохо, ломая голову над таинственными словами Терезы Линч. Однако ровно в пять утра я подскочила. Мне приснилась та девушка из поезда, которая красила губы. Во рту у нее пузырилась кровь. Светлые волосы сбились колтунами. А вслед за ней — Тереза, выдавливавшая из себя слова. Призрак Марли громыхал цепями. Не знать мне покоя до тех пор, пока я не докопаюсь до истины и не пойму, что она имела в виду. Джейкоб Марли. вымышленный персонаж, который появляется в новелле Диккенса «1843. Рождественская история». Он покойный деловой партнер Эбенезера Скруджа, скончавшийся в канун Рождества за семь лет до событий книги. Теперь он, скованный и измученный призрак, обреченный вечно скитаться по земле в наказание за свою жадность и эгоизм, когда был жив. Марли беспокойно бродит, наблюдая за невзгодами, от которых страдают другие, и сетуют, что он навсегда потерял шанс помочь им. Растеряв остатки сна, я легла на спину и уставилась в потолок. вспомнилось как я впервые заметила Терезу в поезде. Женщина явно была взволнована. Нервно постукивала большим пальцем по сумке и дергала уголком рта. Чуть слышно шептала. «Значит, они его не поймали». Тогда я решила, что она говорит про статью из газеты, про Сэмюэля Кэтлина, того мальчика, которого убили по дороге из школы. Но что, если не так? Что, если статья о мёртвом ребёнке заставила её вспомнить про собственного сына? Может, она говорила об Эдене? Значит, они его не поймали. Не убийцу, его. Словно речь шла о ком-то конкретном. Это он сделал. Ты должна кому-то рассказать. Может ли быть такое, чтобы она знала, кто убил ее сына? Или, по крайней мере, подозревала? Значит, они его не поймали. Это он сделал. Ты должна кому-то рассказать. Сами по себе реплики не были связаны. Но за ними могла скрываться целая история. Что, если они имеют отношение к убийце Эйдена Линча, лондонскому протыкателю? серийному маньяку, который на протяжении четверти века зверски измывался над жертвами и ускользал от правосудия. Я вспомнила, какими пятнами пошел Маркус, когда я поведала ему о последних словах супруги. Вслед за этим он сразу указал мне на дверь. Маркус утверждал, будто не имеет ни малейшего представления, что бы значили ее слова. Поведение же его свидетельствовало об обратном. Реакция была очень характерной, явно говорила о напряжении и страхе. Не знаю, в чем причина, только Маркус Линч определенно что-то скрывал.